Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался б, наслаждение вкушать в неведомой тиши, забыл бы всех желаний трепет, мечтою б целый мир назвал и всё бы слушал этот лепет. Всё бы теножки целовал.